Правда ли, что древние эскулапы пытались лечить гомосексуализм? Алексей, 18 лет, Томск. Это действительно так. Каким только варварским методом не прибегали врачи, а также знахари и шарлатаны прошлых веков, гомосексуалистов пытались вернуть в лоно гетеросексуальные с помощью лоботомии, электрического шока, гормональных препаратов и даже хирургических операций на гениталиях. Надо сказать, что все эти средства оказались неэффективными, а пациенты, к которым применялись такие, с позволения сказать, методики лечения, часто из рук из кулапа отправлялись прямиком в сумасшедший дом. Ретифизм. Что он означает? Петр, 18 лет, Владивосток. Ретифизм – это очень редкая разновидность фетишизма. Так называемый обувной фетишизм, когда мужчина возбуждается при виде женской обуви. Назван так в честь французского писателя Ретифа де Ла Бретона, творившего в XVIII веке. Все его романы и автобиографические эссе воспевают дамскую обувь. Сам литератор обладал огромной коллекцией туфель и сапожек своих поклонниц. Он целовал экспонаты необычной коллекции, гладил их, холил или лелеял, и даже занимался с их помощью мастурбацией и доходил до оргазма. Больше подобных примеров мировая литература не знала. В реальной жизни известен случай, когда калифорнийец Эд Гроуни занимался кражей женской обуви из дорогих бутиков. Когда его взяли с поличным и провели обыск на его фешенебельной вилле, оказалось, что у него, как и у Ретифа, огромные запасы дамских туфелек. Эд признался, что коллекция заменяет ему прекрасный пол, а каждый новый экспонат заводит его, как сексапильная женщина нормального мужчину. Уважаемый доктор Щеглов «Мой молодой человек поссорился со мной из-за того, что я пригласила поучаствовать в наших любовных забавах подружку. Он назвал меня «триалисткой». Что значит это слово? Ольга, 18 лет, Нижний Новгород». Триализм — сексуальная девиация, при которой половое удовлетворение достигается лишь в том случае, если половой акт совершается в присутствии или с участием третьего лица. Если вы действительно испытываете постоянное желание пригласить в вашу постель подругу, то определение, которое дал ваш друг, вполне отражает вашу суть. Обижаться на это слово не стоит, но если вы хотите сохранить отношения с парнем, вам надо обратиться к врачу-специалисту и наметить пути избавления от триализма. В последнее время в прессе появилось очень много информации на тему однополой любви. «Я гомосексуалист, но мне приходится тщательно скрывать мою сексуальную направленность. Я страдаю от этого и чувствую себя изгоем. Почему же у нас так ненавидят геев и презрительно отзываются о них?» Александр, 25 лет, Самара. Дорогой Александр, подобных писем в мой адрес приходит очень много, что говорит о глубине проблемы. Наша культура, как, впрочем, и культуры многих других стран, Основана на великой гетеросексуальной идее, которая предполагает вступление в брак, обзаведение детьми, внуками и так далее. Поэтому на протяжении долгих лет государство преследовало всех тех, кто не вписывался в эту глобальную идею. Особенно жестоко по отношению к сторонникам однополой любви вели себя тоталитарные режимы. В борьбе с геями и лесбиянками был задействован мощный пропагандистский аппарат. За последние годы наша страна сделала шаги в направлении цивилизованного отношения к этой пикантной проблеме. Из Уголовного кодекса исчезла соответствующая статья, появились кафе для сторонников однополой любви, а также клубы, пляжи, сайты в интернете, где они могут познакомиться друг с другом. Выходит большое количество различных печатных изданий и видеопродукции, Но в целом общество еще не готово к толерантному отношению к сексуальным меньшинствам. А отрицательную роль здесь сыграла и эпидемия СПИДа. Как известно, процент геев, погибших от СПИДа, очень высок. Среди них такие знаменитости, как рок-звезда Фредди Меркьюри, танцовщик Рудольф Нуриев, порноактер Джон Холмс. Американские специалисты утверждают, что примерно 5% американцев считают себя геями и 10% бисексуалами. Опросы также показывают, что 5% американок — лесбиянки. У нас такой статистики нет, но можно предположить, что примерно такое же количество сторонников однополой любви живет и в нашей державе. К сожалению, многие из них чувствуют себя изгоями. Особенно те, кто живет не в крупных мегаполисах, а в маленьких городах, поселках, деревнях. В то же время ряд европейских держав показывают образцы либерального отношения к сексуальным меньшинствам. К примеру, некоторые страны разрешили официальные браки между гомосексуалистами, Особенно продвинуты в этом смысле скандинавы и голландцы. Наши законодатели пока не готовы идти так далеко. Более того, некоторые из них высказывают мнение, что надо вернуться к уголовному преследованию гомосексуалистов. Что в этой связи я хотел бы пожелать конкретно вам? Найти единомышленников и обрести гармонию в контактах с ними. Меня интересует один очень важный вопрос. Дело в том, что я очень хочу поменять пол, стать женщиной. Иметь женскую грудь и сделать пластическую операцию на лице. Где и как это можно произвести? Владимир, 23 года, Курган. К сожалению, пока путь к разрешению на операцию, а также получению нового паспорта, довольно тернист. Здесь необходимы два личностных качества – стойкость и терпение. Вначале нужно пройти различные медицинские комиссии и получить направление на хирургическую операцию по поводу смены пола. Дело в том, что медицинские специалисты никак не могут прийти к единому мнению при решении щекотливой проблемы. Хирурги доказывают, что сначала следует провести соответствующую гормонотерапию, а эндокринологи, что предшествовать гормонотерапии должна хирургическая операция. Кроме того, насколько мне известно, операции по смене пола в Москве и Санкт-Петербурге платные. Гормональные препараты также стоят недешево. Существуют и возрастные ограничения. Но для начала необходимо устранить чувство одиночества, найти единомышленников. Сейчас в крупных городах при центрах семейного консультирования создаются небольшие группы транссексуалов, которые оказывают друг другу моральную поддержку, обмениваются информацией. Существуют сайты в интернете, предназначенные для людей с аналогичными проблемами, где можно найти много полезных идей. В любом случае... Рекомендую начать с консультации у сексопатолога. Он обязан предоставить вам информацию, как обстоят дела с операциями по смене пола конкретно в вашем городе.